Глава 14. 14. Представьте себе, вы живёте в доме, но каждый день этот дом в новом городе. Адам знал три возможности, как нам выбраться из Нового Орлеана. Он отвёз нас с Фертилите на стоянку грузовиков на окраине города и предложил выбирать. За аэропортами ведётся пристальное наблюдение, за вокзалами и автовокзалами тоже. Мы не можем ехать автостопом все вместе, и Фертилите отказалась сидеть за рулём всю дорогу до самой Канады. Я вообще не люблю водить, говорит она. К тому же, твой брат путешествует очень забавным способом. Мы замечательно развлечёмся. Мы переночевали в доме Рональда Макдональда и теперь вот стоим на окраине города на огромной стоянке для грузовиков возле кафе. И Адам достаёт из заднего кармана складной нож для линолеума и открывает его. Ну что, ребята, куда поедем? говорит он. На север тут никто не едет. Адам уже заходил в кафе и беседовал с дальнобойщиками, так что выбор у нас не богатый, говорит он, показывая по очереди на каждый из грузовиков. Есть поместье в Вестбери на запад по шоссе номер 10 до Хьюстона. Есть плантаторский особняк на северо-восток по шоссе номер 55 до Джексона. Есть замок Спрингхилл на северо-запад до Боссер-Сити по шоссе номер 49. С остановками в Александрии и Пайнвилли, а потом на запад по шоссе номер 20 до Далласа. Вокруг припаркованы грузовики с отдельными секциями сборных жилых домов, домов готовых под ключ. Домов-трейлеров. Домов, разобранных на половины и трети и прикрепленных прицепом к кабинам грузовиков. Открытые части каждого сборного модуля запечатаны плотной полиэтиленовой пленкой, и внутри видны смазанные силуэты диванов, кроватей и свернутых ковров, крупных бытовых электроприборов, обеденных столов и стульев, мягких кресел. Пока Адам общался в кафе с дальнобойщиками, выясняя, кто куда едет, мы с Фертилите заперлись в туалете, и она перекрасила мне волосы из блондинки в чёрный и смыла с лица и рук автозагар. Деньги, которые мы заработали на конвертах, как раз хватило, чтобы купить мне одежду в магазине для бедных, жареную курицу, овощной салат с майонезом и салфетки. И вот мы все трое стоим на стоянке для грузовиков, и Адам проводит рукой с ножом в воздухе и говорит: "Выбирайте, а то ребята, что развозят эти дома, не будут сидеть тут всю ночь". Большинство дальнобойщиков ездит ночью, говорит нам Адам. Ночью дорога свободнее, ночью прохладнее. А днём, когда жарко и дороги забиты машинами, водители съезжают с шоссе и спят прямо в кабине. У них там в кабинах есть койки сразу же за сиденьями. Fertility спрашивает: "А какая разница, что мы выберем?" Разница, говорит Адам, в степени комфортабельности. Именно так Адам и путешествовал по стране последние 10 лет. В поместье Вестбери есть большая столовая и камин в гостиной. В плантаторском особняке есть большие встроенные шкафы и дополнительная маленькая столовая для завтрака. В замке Спрингхилл есть ванна с джакузи. В ванной две раковины и зеркало во всю стену. В главной гостиной и хозяйской спальне стеклянные потолки. В столовой встроенный буфет с дверцами из освинцованного стекла. Но все зависит от того, какая тебе попадется часть. Это еще не дома. Это лишь части домов. Половинчатые дома. Дисфункциональные дома. Может, тебе попадутся одни только спальни или кухня с гостиной и вообще без спален. Или, может, три ванных комнаты и ничего больше. Или вообще без ванных. Электричества нет, водопровод не подключен. Даже если тебе попадётся совершенно роскошный дом, чего-нибудь там всё равно не хватает. Как бы тщательно ты ни выбирал, ты всё равно останешься недоволен. Мы выбираем замок Springhill, и Адам разрезает ножом толстую клеещую ленту, которой защитная плёнка крепится к нижнему краю. Разрез небольшой, всего фута 2, так чтобы можно было пролезть. Из разреза наружу вырывается затхлый воздух, сухой и горячий. Адам лезет внутрь. Он уже влез по пояс, так что снаружи торчат только ноги и задница. Он говорит нам: "Ну-ка, что тут у нас? Всё оформлено в синих тонах". Его голос доносится из-за прозрачной плёнки. Он говорит: "Мебель высшего качества. Мягкие разборные диваны в гостиной, встроенная микроволновка на кухне, люстра в столовой из плексигласа. Адам забирается внутрь, потом высовывает из разреза голову и улыбается нам. Большие двуспальные кровати, покрытие кухонных столов под древесное волокно, низкий комод в европейском стиле и вертикальные жалюзи. Он говорит: "Вы сделали замечательный выбор для своего первого дома". Мы с Fertility забираемся внутрь. Сперва она, потом я. Когда мы стояли снаружи убранства дома, смутные силуэты мебели и цвета казались смазанными и размытыми. Теперь, когда мы внутри, мир снаружи, реальный мир за стеной из плёнки тоже кажется смазанным и нереальным. Фонари на стоянки только что включились, тусклые пятна света с той стороны плёнки. Звуки движения на шоссе сделались мягкими и приглушёнными. Адам встаёт на колени и заклеивает разрез прозрачной клейщей плёнкой. Он больше нам не понадобится, говорит Адам. Когда мы приедем на место, мы выйдем как люди, через переднюю или заднюю дверь. Огромный ковёр лежит свёрнутым у стены в ожидании второй половины комнаты. Мебель и матрасы укрыты плотной защитной плёнкой. Дверцы кухонных шкафов заклеены широким скотчем. Фертилит щелкает выключателем в столовой. Света нет. И туалетом не пользуйтесь, говорит Адам, иначе придётся нам всю дорогу этим дышать. В вспышке неоновой вывески над кафе и свет фар от машин, проносящихся по шоссе, подсвечивают стеклянные двери столовой, а мы сидим за столом из кленового шпона и едим нашу жареную курицу. В этой части нашего паломнического дома есть одна спальня, гостиная, кухня, столовая и половина ванной. Если мы доберёмся до Далласа в один заход, говорит Адам. Там можно будет перебраться в дом, направляющийся в Эклохому. по межштатной автомагистрали номер 35. Там мы поймаем попутный дом до Канзаса по той же межштатке номер 35. Оттуда на север по межштатной автомагистрали номер 135 до магистрали номер 70, а оттуда на запад до Денвера. В Колорадо мы пересядем в дом курсом на северо-восток по межштатке номер 76, которая переходит в автомагистраль номер 80 в Небраске. В Небраске Адам смотрит на меня и говорит: "Да, Наши родные места, говорит он с набитым ртом. Но зачем нам в Небраску, чтобы попасть в Канаду? Адам смотрит на Фертилите, которая смотрит к себе в тарелку. Мы поедем по магистрали номер 80 до магистрали номер 29, пересечём границу с Айовой, а оттуда поедем на север по 29-й через Южную Дакоту и Северную Дакоту до самой Канады. Прямиком до Канады, говорит Fertility и улыбается мне, но её улыбка выглядит фальшивой, потому что Fertility не улыбается никогда. Потом мы желаем друг другу спокойной ночи, и Fertility уходит в спальню, прихватив с собой матрас. Адам укладывается на синие бархатные пуфы от разборных диванов. На своём ложе из синего бархата он похож на мертвеца в гробу. Я ещё долго лежу без сна на таких же пуфах и думаю о мёртвых людях, которых я оставлял за собой как след. Брат Fertility, Тревер, психолог, агент, вся моя семья, то есть не вся, но почти. Адам храпит, и тут включается дизельный двигатель грузовика. Я думаю о Канаде. Может ли бегство решить все проблемы? Я лежу в темноте в синих тонах. И думаю, что, может быть, бегство это очередная попытка устранить побочный эффект от побочного эффекта от какого-то там лекарства от какой-то проблемы, которую я уже и не помню. Дом дрожит и трясётся. Люстра качается под потолком. Шелестят листья шёлковых папоротников в плетёных корзинах. Жалюзи на окнах раскачиваются безшумно. Снаружи за толстой полиэтиленовой плёнкой мир сдвигается с места и катится мимо всё быстрее и быстрее, пока всё не сливается в смазанное пятно. И я наконец засыпаю.